глава 24 без магический мир оказался очень странным местом я и прежде знал что моя лаури принадлежит небогатому клану но когда мы пришли в помещение пропитанное эмоциями ее семьи я поразился как малый комнаты правда дед подсказал мне взглянуть на жилище магическим зрением я выполнила его просьбу и увидел, что на энергетическом уровне эти скромные покои были самым настоящим гнездом, уютным, защищенным, готовым принять родную кровь и немедля отвергнуть чужака. Даже папа засмотрелся на некоторое плетения. Похоже, семья моей Лаори не так проста, как мне показалось на первый взгляд. Беседы мне быстро наскучили. Хотелось выйти в мир, посмотреть, как они обходятся без магии, чем отличаются люди и нелюди, которые тут живут. Однако меня принялись кормить поить очень крепкими напитками. В какой-то момент я понял, что Лены нет рядом и не удержал трансформацию. Это было ошибкой. Милые люди, ведущие простые разговоры, вдруг в один миг сплотились и подозрительно смерили меня такими взглядами, что даже мне, инкубу с немалым жизненным опытом, стало не по себе. К счастью, один из братьев Лены предложил отвести меня к ней. Я не возражал, только холодный воздух, вначале предавший силу, после сыграл со мной злую шутку. Войдя в тепло, я стремительно опьянел, и был бесславно доставлен в какой-то местный трактир. Утром мне хотелось умереть. Бодрый дед заявился мой номер со спасительным зельем местного производства. Выпив стакан чего-то мутного с острым приятным запахом, я проглотил несколько пилюль и смог подняться, но тут же выслушал кучу наставлений от родственников. Право, я готов был от них бежать на мороз. Но тут в холл спустилась пятерка. Все они сверкали красными глазами, а кое-кто и синяками. Не выдержав, я спросил, что с ними случилось, и выяснил, что накануне вечером Асу не спалось, и он пошел с боевиками в бар, который располагался в торце здания. Там подавали пиво и закуски а еще все дружно смотрели какую то игру по большому мага экрану без магии и кричали пели песни и обнимались сначала все шло хорошо ас спросил про игру выслушал ответ угостил аборигенов пивом и вся пятерка довольно весело проводила время а потом мой друг совершил роковую ошибку похвалил удачный пас команды противника и все «Ты же понимаешь, — морщился командир боевой пятерки, — что мы не имеем права применять магию в безмагическом мире, да и убивать никого нельзя. Так что отмахивались осторожно. Их там все равно толпа была». «А эта красота у тебя откуда?» — спросил я, любуясь переливами на литого фингала. «А это бармен, чтоб ему!» Сзади подобрался и кружкой приложил по голове. Не успели позавтракать, как в гостинице появилась Лена. Девушка нервничала. Ее аура полыхала беспокойством, а эмоции носили горьковатый привкус. Серджо она бросилась ко мне, и я раскрыл объятия. Но девушка остановилась, не дав к себе прикоснуться. «Вам нужно срочно возвращаться в свой мир. Мои родные решили, что меня нужно спасать от всех вас». Ас тотчас сорвался с места и, оттерев меня плечом, утянул девушку за стол. «Доброе утро, Лена!» — проговорил он, нагло целуя ее пальцы. «Позволь, я помогу тебе снять верхнюю одежду. Здесь жарко. Ты, наверное, еще не завтракала? Присоединишься к нам?» «Ас, ты не понимаешь, мои родные!» «Не вижу ничего страшного!» — обаятельно улыбается боевик. «Не придут же они сюда!» Поешь, ты переволновалась. Мне вдруг становится трудно дышать. Мой друг разговаривает с моей Лауре фразами из учебника по соблазнению. Я едва не потерял контроль над собой. Между тем Лена действительно присела за стол, выбрала чистую кружку, тарелку, налила местный напиток из графина и принялась завтракать, коротко рассказывая Асу о состоянии своей семьи. «Я сжал кулаки, сдерживая рост когтей. Она должна была рассказывать это мне. Я хотел знать каждый шаг, каждый вздох своей Лауре». Сзади неслышно подошел отец. «Лауре может выйти замуж за кого пожелает». «Лена моя!» — скрипнул я зубами. «Она совершеннолетняя. Ее семья против тебя». «А связь лаури не позволит тебе обаять девушку. Единственный шанс — сделать ее своей брак». «Я понял. Зубы удалось разжать». Сердце бешено стучало. «Брак — это очень серьезно для инкуба. При всем своем легкомыслии, многочисленных связях для кормления и культе секса в браке мы хранили верность избранницы». Не всегда ею становилась Лауре. Случались браки по расчету, но взаимные клятвы становились цепями. Может, поэтому в нашем мире мало разводов, но относительно много самоубийств. «Не узнаю тебя, сын», — чуть насмешливо сказал отец. «Ты всегда был решительным и смелым, а теперь рабеешь, словно девица на выдание». Насмешка помогла мне собраться, — «Целая жизнь рядом с Леной?» С удивлением понял, что меня это не пугает. «Да, придется пристроить к дому маготехническую лабораторию, да и в академии задержусь. Зато этот огонек будет только мой». Расправив плечи, шагнул к столу, присел рядом с Леной. ас понимающе усмехнулся, а я включился в беседу. Мягко убедил девушку, что волноваться не следует. «Дед и родители отправятся обратно сегодня вечером. Ами и Пятерка как захотят. А я останусь с тобой до конца каникул». серджо воскликнула она с легким раздражением. «Моя семья считает тебя чудовищем. Тебе нельзя быть рядом со мной». «Лена!» — укоризненно сказал я. «Меня засмеют собственные родственники» если я испугаюсь твою семью или оставлю свою невесту одну?» «Я не твоя невеста», — уперлась девушка. «На тебе мой обручальный браслет». «Я понял, что медлить нельзя. Нужно объяснить все прямо сейчас». «Насколько я помню, у вас невесте дарят кольцо. Позволь твою руку». Лаоре не сопротивлялась. Скрывая улыбку, я наделал на тонкий палец кольцо, собственноручно выполовленное из вулканического стекла. Аз, понимающий, хмыкнул. Такие кольца инкубы надевали женщинам семьи. В них закачивали немного личной магии, чтобы в любой момент иметь возможность перенестись к той, что носит эту каплю на себе. серджо ты не понимаешь, я не могу быть ничьей невестой!» Мне учиться еще два года, а потом я хотела в аспирантуру. Магистр Турменис звал в помощницы. «Наш брак не помешает тебе учиться», — заверила я. «Но ты же захочешь, чтобы я была рядом, потом дети». «Лена», — начал я ласково перебирать ее пальцы, иногда прикасаясь к ним губами. «Я легко останусь в академии, снимем домик и будем жить вместе. А дети...» У нас дело настолько непростое, что если ты вдруг забеременеешь, магистр отпустит тебя в отпуск с песнями и плясками. Девушка все же нашла возражение. «Получается, там я буду замужем, а здесь у нас нет? У тебя же нет документов». «Этот вопрос я решу», — над головой раздался густой голос деда. Мы синхронно подпрыгнули, а старик не унимался. «Идите, погуляйте!» а я все улажу и ментально с вами свяжусь. Дед, я не находил слов, а он лишь отмахнулся. В комитете контроля мне кое-кто задал жал так что вечером возвращайтесь сюда, отметим вашу свадьбу по местным обычаям. А моя семья? — растерялась Лена. — Я с ними поговорю. Обаятельно улыбнулась мама. Обаятельно улыбнулась мама. В общем, нас с пятеркой отправили погулять. Точнее, выставили из гостиницы, которую дед превратил в свой штаб».